Глава 9. Окс поблагодарил бармена и постарался ухватить три бокала максимально удобно для переноски. Еще даже не наступило время обеда, однако Бэнкрафт заказал себе двойную порцию виски. Стэнли попросил лимонад. Оксу же пришлось удовлетвориться водой, в основном потому, что денег едва хватало на оплату двух других напитков. Он мог бы попытаться упомянуть о возмещении служебных расходов Бэнкрафту, но тот не понимал тонких намеков. Короткая поездка от газеты до северной части города превратилась в настоящее испытание. Склочный пассажир жаловался почти на все, что видел, хотя Окс и получил возможность управлять Ягуаром, что считал невероятно крутым. Особенно по сравнению с вождением собственной машины. После многих лет верной службы и еще нескольких лет работы с перебоями автомобиль Окса по имени Зомби вышел из строя. Двигатель залило водой. Повреждения нанесли братья Фентоны. Не сумев выследить самого должника, они в ярости столкнули его седан в озеро Хиттен Парка. Городские власти вытащили транспортное средство и вернули владельцу. Поэтому оно сейчас было припарковано перед квартирой, которую Окс снимал пополам с Реджи, и сохло на жарком солнце. Во всяком случае, хотелось на это надеяться. Помимо названия улицы, Бэнкрофт не сообщил полудобровольному водителю почти ничего. Никуда они едут, ни зачем. Лишь сказал, что отныне Окс будет работать над спецзаданиями. Следовало признать, звучало это очень круто, хотя и достаточно размыто. Интересно, что именно подразумевала под собой новая должность. Среди сотрудников газеты «Странные времена» Окс лучше всех принял шокирующее известие о существовании основателей и прочей магии. По крайней мере, так считал он сам. А все потому, что всегда подозревал о тайном заговоре темных сил, правящих миром. Просто немного ошибался по поводу природы происхождения этих сил. В отличие от Окса, Грейс, и без того всегда полагающийся на религию, сейчас и вовсе сделалась ярой ревнительницей веры, завесила все стены распятиями, уставила редакцию бутылочками со святой водой и истово молилась за своим столом. Реджи читал и перечитывал старые выпуски газеты, глядя на каждую статью в новом свете с навязчивой идеей, определить, какая из истории являлась истиной, а какая нет. Стелла... ну, сложно было понять, как она справляется. Оксу не довелось стать свидетелем судьбоносных событий, Но Ханна упоминала, что девочка обладает невероятными способностями, которые к величайшему разочарованию никто не хотел обсуждать, и меньше всех, сама Стелла. Бедняжка пыталась изображать безразличие, но любой бы заметил, что она боится каждой тени, и особенно своей собственной. Мэнни, с другой стороны, так и остался. Ну, Мэнни и выглядел как прежде, хотя тяжело было относиться к нему по-старому, после появления из его тела духа здания. Уж больно демонические ангелы влияют на восприятие. Еще, конечно, был Бэнкрофт, но кто мог сказать, как его затронули новости? Никто не сумел бы определить, стал ли он пить больше, как никто не сумел бы определить, увеличился ли уровень воды в океане. Можно озвучить догадку, но даже с привлечением к задаче команды ученых с кучей навороченного оборудования, точного результата никто бы не гарантировал. Окс обогнул игровой автомат и увидел, что двое мужчин так и сидят в той кабинке, где он их оставил, и ведут беседу, хотя выглядела она крайне натянутой. Другие посетители паба предпочли устроиться на открытой веранде снаружи, наслаждаясь солнечной погодой, как нормальные люди. В отличие от них, спутники Окса застыли на своих местах друг напротив друга, скрестив взгляды, будто соревновались, кто моргнет первым. Стэнли Рукер уже появлялся на прошлой неделе в приемной газеты «Странные времена» и стоял там возле Грейс, когда Окс впервые увидел его, возвращаясь с отчетом о посещении лужайки близ Теймсайда, где заметили неопознанный летающий объект. Вернее, с отчетом об очередном запуске дрона в неположенном месте одним из малолетних недоумков. Сначала уфолог даже напрягся, не явился ли по его душу коллектор, чтобы выбить долг, как периодически случалось. Однако Стэнли интересовал совсем другой вопрос. Несколько минут спустя он прошел следом за Грейс к кабинету Бэнкрофта, но быстро вылетел оттуда после ожесточенного спора, который слышали все сотрудники. К сожалению, в перепалке содержалось множество оскорблений, но крайне мало информации. Стэнли в основном поливал главного редактора Бранью, а тот в ответ использовал все цифры из чарта ругательств. Тем сильнее удивился Окс, когда после столь яростной ссоры Бэнкрафт не только разыскал Стэнли, но и предложил ему выпить, хотя почти наверняка не собирался оплачивать счет. На самом деле, изначально речь шла о мороженом в ложке сахара. Но оттуда они срочно сбежали, когда женщина за прилавком замахнулась бейсбольной битой. Даже Бэнкрафт понимал подобные намеки. Окс поставил напитки на расшатанный столик и сел. Оба спутника продолжали буравить друг друга взглядами и даже не отвлеклись на нового участника беседы. В пабе пахло чистящим средством, что казалось странным, так как ни один предмет в этом месте не создавал впечатления чистого. — Как ты вообще меня нашел? — наконец поинтересовался Стэнли. — Очень просто, — ухмыльнулся Бэнкрафт. На лацкане твоего пиджака красовалось пятно, похожее на мятное мороженое с шоколадной крошкой. Ложка сахара — единственный десерт-бар Манчестера, где продают такое. Ты прикалываешься? Да, вздохнул Бэнкрофт. В твоей жалкой речи с мольбой о работе ты упомянул, что целыми днями сидишь за стойкой десерт-бара. В городе всего три таких места, где не просто продают сладости, но и позволяют покупателям дегустировать их. Сначала мы заехали в кафе, расположенное ближе к центру Манчестера. Стэнли взял стакан лимонада, проворчав что-то себе под нос. Окс тоже неохотно признал, что Бэнкрофт только что проявил незаурядные детективные способности. Он мог быть настоящим гением, когда переставал концентрировать все усилия на отвратительном поведении. «Так какого черта тебе от меня понадобилось?» – спросил Стэнли. «Я передумал», – отозвался Бэнкрофт. «В самом деле? Из чего ты взял, что я все еще заинтересован в работе?» «Очевидно, после изгнания с десерт-бара у тебя образовалась уйма свободного времени». Стэнли задумался и замолчал, позволив игровому автомату напомнить о себе очередным взрывом случайных звуков, словно кто-то мог забыть о его существовании. «И... какая будет оплата?» «Никакая». «Что?» «Презрительно фыркнул Стэнли». — Считай, это проверкой профпригодности. — Да у меня за плечами больше опыта, чем у всех твоих сотрудников скопом Именно это меня и тревожит. Окс предполагал, что Бэнкрофт о нем забыл, поэтому растерялся, когда тот повернулся к нему и пояснил. — Мы со Стэнли раньше работали вместе. — Он меня уволил, — добавил бывший коллега. — Верно, — подтвердил Бэнкрофт. — Я тогда проводил зачистку в редакции и избавлялся от мусора. Со своей запятнанной репутацией и грязными методами Стэнли представлял собой такого журналиста-таблоида, которого даже другие журналисты-таблоидов находили отвратительным. «Ты явился сюда, чтобы меня нанять или оскорбить? Разве нельзя совместить приятное с полезным?» Оба собеседника снова зло уставились друг на друга. Окс, будучи ребенком родителей, которые отказывались разводиться, так как получали слишком большое удовольствие от споров, Не смог сопротивляться побуждению, заполнить повисшее молчание и спросил. «Стэнли, ты интересуешься паранормальными темами?» «Раньше интересовался, а потом меня похитила демоница и попыталась изнасиловать». «Ясно», — пролепетал Окс, хотя ему было совсем ничего не ясно. «Она наверняка убила бы меня или сотворила что похуже, но моя жена Кристалл вовремя вломилась в квартиру». «Повезло». «Повезло?» — яростно переспросил Стэнли, заставив Окса вжаться в спинку дивана. «Повезло? Ты что, издеваешься?» э, -э нет?» «Повезло!» — передразнил Стэнли, затем покачал головой и забормотал кажется, обращаясь к своему стакану лимонада. «Меня бросила жена. Любовь всей жизни. Переспала с чертовым Моррисом гленом И это называется везение?» Окс беспомощно возрился на Бэнкрофта. Тот пояснил. «Стэнли хочет работать у нас, чтобы представить покинувшей его жене доказательства существования той женщины». «Демоницы», — перебил журналист. «Да все равно». «И не только ее существование, но и сам факт, что она взяла меня в плен помимо воли. Обо мне много что можно сказать, и чаще всего так и поступают, но я верный муж». Окс с удивлением увидел неподдельную искренность, В затуманенных слезами глазах Стэнли и начал было. «А нельзя просто...» «Я уже возвращался в ту квартиру», — перебил собеседник. Женщина, которая ее снимала, уже исчезла. Растворилась в воздухе, точно и не существовала. И отследить тоже не получается. Уж поверь, я пробовал. Даже в полицию обращался. И как прошло? Полюбопытствовал Бэнкрофт. Пытались поместить меня в психиатрическую клинику на лечение. «Вот чёрт!» – покачал головой Окс. «Звучит ужасно!» Стэнли кивнул, кажется немного успокоенный искренним сочувствием. «Итак?» – вернул разговор в прежнее русло Бэнкрофт. «Ты в деле?» «Что за история?» «Это скорее не история, а расследование. Мы наняли бригаду строителей для ремонта ванной в нашем здании». «Только не говори, что нужно будет выяснить соблюдение ими отраслевых стандартов!» Пожал плечами Стэнли. «Я же умру от скуки!» «Не совсем!» Покачал головой Бэнкрафт. упомянутые строители прорубили в полу под новой душевой кабиной люк, ведущий в подвал с целью похитить одного из сотрудников газеты и переместить его куда-то через канализационные тоннели под Манчестером. «Что?» Потрясенно воскликнул Окс. «Ты ничего об этом не рассказывал!» «Только что рассказал». «Но...» — пролепетал он, а когда слов не нашлось, повторил. «Что?» «И для чего именно нужен я?» — уточнил Стэнли. «Полагаю, ты уже и сам выяснил, из какой компании эти строители. В конце концов, вы же их наняли». «Конечно», — кивнул Бэнкрофт. «Но нужно узнать, кто заплатил им за выполнение грязной работы» если отбросить в сторону вариант об организации серийных убийц, которые в свободное время выкладывают плиткой уборные. Я просто жажду отыскать истинного заказчика. Почему бы не обратиться за этим делом в полицию? Напомни-ка мне, как там отреагировали на твое заявление о демонице? Стэнли согласно вздохнул, признавая правоту собеседника. После чего откинулся на спинку дивана и поинтересовался. «Если я помогу вам, вы поможете мне с моей маленькой проблемкой?» «Если выполнишь задание, то можешь считать себя нанятым на работу. Это приблизит тебя к людям, способным оказать содействие в щекотливых ситуациях, подобных твоим». «Каким же образом так вышло, что еще неделю назад я был последним человеком на планете, которому ты бы дал работу, а теперь заявляешься сюда и умоляешь меня взяться за нее?» — осведомился Стэнли, скрестив руки на груди и смерив потенциального начальника оценивающим взглядом. «Умоляю?» — недоверчиво переспросил Бэнкрофт. «Умоляю?» Стэнли никак не отреагировал, лишь вскинул брови. «Я неохотно решил предоставить тебе возможность доказать свою полезность, так как ситуация изменилась». Похоже, против нас действуют грязными методами, поэтому нужен кто-то знакомый с самыми низкими подлыми приемчиками. Ты как раз такой человек, отброс из отбросов. Сочту это за комплимент. Я подразумевал это как оскорбление. Фыркнул Бэнкрофт, затем кивнул на Окса. Будешь работать вместе с моим доверенным лицом. Предпочитаю действовать в одиночку, нахмурился Стэнли. И я, согласился Окс. «Отлично, вы уже нашли общий язык». Бэнкрофт грохнул кулаком по столу так, что стаканы с напитками подпрыгнули. «Теперь вы – одна команда, и это не обсуждается. Будете отчитываться только передо мной или моей помощницей». Не дожидаясь ответа, главный редактор встал и протянул Коксу руку ладонью вверх. «Ключи от машины?» «Я думал, у тебя нет прав». Удивился тот, доставая из кармана требуемое. «Оказалось, что есть». «И как мне добираться обратно?» «Чтобы провести журналистское расследование, нужно работать в поле», прокомментировал Бэнкрофт, неопределенно взмахнув рукой. «А не сидеть за столом редакции». Он выхватил ключи из пальцев Окса, взял стакан с виски и осушил его залпом. «Покидаю вас, свободных охотников и бунтарей-одиночек, чтобы не мешать заниматься делом». «А нам возместят деньги на служебные расходы». «Нет!» – отрезал Бэнкрофт и зашагал к двери. Окс проследил, как начальник удаляется, и только потом вернул внимание своему новому напарнику. Тот протянул ладонь и официальным тоном представился. «Стэнли Рукер!» «Окс Чен!» Пожимая предложенную руку, уфолог попытался проигнорировать, насколько липкой оказалась ладонь от того, что, как он горячо надеялся, было мороженым.